Полянтрополог Александр Белов, учёный мужи, но закройте вы уже эту книгу, если случайно открыли. Не для вас писано, утверждает, что ни человек произошёл от этих самых кистепёрых, а все млекопитающие на земле произошли от него самого. И не только млекопитающие. Бред, конечно. Какие же могут быть камни в небе? Правда? Белов просто задумался, почему скелет млекопитающих земли словно производный человеческого.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 череда диктилей, ледники, мамонты и так далее, и смотрят, как оно себя поведёт. Подобие настырно добирается до определённого уровня развития, вверх или вниз ещё вопрос, и устраивает планетарную заварушку с печальными последствиями, в результате чего скатывается к состоянию очередного животного и остаётся на планете до тех пор, пока его не уничтожит очередной объект эксперимента.